Глава восемнадцатая. Оук держит меня за руку, я несу его небольшой чемоданчик. Мы спускаемся к пустой автомобильной стоянке. Оглядываюсь на Хизер. Она тащит за собой сумку и несколько эластичных шнурков, говорит, они могут пригодиться, если придется привязывать один из чемоданов к багажнику на крыше машины. Я ей не сказала, что никакой машины нет. Итак, говорю я, глядя на Виве, Она улыбается, протягивает мне руку. Я достаю из кармана стебли крестовника и отдаю ей... Не могу смотреть в лицо Хизер. Поворачиваюсь к Оуку. Он собирает на лужайке четырехлистный клевер, играючи находит его в траве и делает букет. — Что такое? — озадаченно спрашивает Хизер. — Мы не собираемся ехать на машине, мы полетим, — отвечает Виви. — Из аэропорта? Виви смеется, тебе понравится. Скакуны, явитесь и отвезите нас туда, куда я велю. У себя за спиной слышу изумленный голос. Потом хизер пронзительно кричит. Сделав над собой усилие, оборачиваясь, скакуны из крестовника явились прямо перед жилым комплексом, тощие желтые пони с кружевными гривами и изумрудными глазами, похожие на морских коньков, выбравшихся на сушу. Бурьян превратился в фыркающих и сопящих лошадок. Хизер стоит, зажав ладонями рот. «Сюрприз!» — объявляет Виви. Она продолжает вести себя так, будто все это пустяк. Оук, явно предвкушавший этот момент, сбрасывает с себя чары и показывает рожки. «Смотри, Хизер!» — говорит он. «Мы волшебники! Ты удивлена?» Она смотрит на Оука на чудовищных пони из крестовника, а потом садится на свой чемодан. «Ладно», — произносит Хизар, — «вся эта фигня, очевидно, какая-то шутка. Но один из вас должен мне объяснить, что происходит. Или я сейчас вернусь в дом и запру двери?» Оук смотрит на нее удивленно. Он на самом деле ожидал, что Хизар будет восхищена. Обнимаю его одной рукой, глажу по плечу, идем, милый, говорю. — Я. Давай погрузим вещи, а они придут потом. Маме с папой не терпится тебя увидеть. — Я скучал по ним, — сообщает он. — И по тебе скучал. Я целую его в мягкую щеку, поднимаю и сажаю на пони. Он оглядывается через плечо на хизер. Слышу, как Виви начинает объяснять. — Фейри реальны, и магия — реальность, понимаешь? Я не человек, и мой брат тоже и мы заберем тебя на волшебный остров на целую неделю. Не бойся, мы вовсе не страшны. Я стараюсь забрать эластичные шнуры из стиснутых пальцев Хизер. А Виви тем временем демонстрирует свои заостренные уши, кошачьи глаза и пытается объяснить, почему раньше не рассказывала про это. Определенно, все-таки мы страшные. Через несколько часов мы в гостиной у Арианы. Хизер все еще сбитая с толку и расстроенная, ходит по залу, рассматривает странные картины на стенах и зловещие узоры на драпировках, которые представляют собой чередование жуков и шипов. Оук, устроившись на коленях у Арианы, позволяет себя баюкать, как маленького. Бледные пальцы Арианы ерошат ему волосы, слишком короткие, по ее мнению, а он бессвязно рассказывает ей длинные истории про школу, И про то, чем отличаются звезды в мире смертных, и на что похож вкус арахисового масла, мне немножко больно смотреть на них, потому что Ариана Оуку, такая же мать, как нам Старин, но считает его своим сыном, а нас своими детьми упорно не признает. Виви достает из чемодана подарки. Пакеты с зернами кофе, стеклянные сережки в форме листиков, банки с дольце де лече. Примечание. блюдо испанской, португальской и латиноамериканской кухни, аналог российской сгущенки. Конец примечания. Хизер подходит ко мне. Это все настоящее? Самая настоящая реальность, подтверждаю я. И это правда, что эти люди эльфы и Виви эльф как в сказке? Хизер снова обводит взглядом комнату, словно опасается, что сейчас сквозь штукатурку и резное дерево в комнату ворвется единорог всех цветов радуги. Ага, соглашаюсь я. Она выглядит ошеломленной, но не злится на Виве. И это уже кое-что. Возможно, она слишком изумлена, чтобы сердиться, по крайней мере, пока. А может, Хизер на самом деле довольна? Может, Виви была права насчет того, как надо ей все сказать, и Хизер потребовалось всего несколько минут, чтобы испуг сменился восхищением, что мне известно о любви. А это место. Хизер запинается. — Оук, какой-то принц. У него рожки, и эти глаза у Виви кошачьи, как у ее отца, говорю я. — Таких здесь много, уверяю тебя. Звучит пугающе, признается Хизер. — Твой отец... — Извини, я хотела сказать, отец Виви... Она говорит, он тебе не настоящий отец. Я вздрагиваю, хотя знаю, что Виви имела в виду совсем не это, может, она даже не произносила такие слова. «Потому что ты человек», — вносит ясность Хизер. «Ведь ты человек, верно?» Киваю, и вижу облегчение на ее лице, она робко смеется. «А в Ферриленде быть человеком нелегко», — говорю я ей. «Идем со мной, хочу тебе кое-что рассказать». Хизер старается поймать взгляд Виви, но та все еще сидит на ковре и роется в чемодане, Снова безделушки, пакетики с лакрицей, ленты для волос и большой сверток в белой упаковке с золотым бантом, на котором по всей длине написано «Поздравляю». Хизер никак не решит, что делать, но потом следует за мной. Виви, похоже, даже не замечает этого. Как странно вернуться в дом, в котором выросла. Хочется взбежать по лестнице, распахнуть дверь в свою детскую комнату, посмотреть, что здесь осталось от меня. Так и подмывает забраться в кабинет к мадуку и порыться в его бумагах. Ведь я как-никак шпионка. Вместо этого выхожу на лужайку и направляюсь к конюшне. Хизер делает глубокий вдох. Взгляд ее устремлен на башне, поднимающиеся за линии леса. «Виви рассказывала тебе о правилах?» Интересуюсь я на ходу. «Правилах?» Хизер качает головой, она явно озадачена – В свое время Виви рассказывала мне о них много раз, тогда как другие об этом не позаботились. Поэтому такое отношение со стороны Виви кажется мне намеренной небрежностью. Ей надо было сказать, Хизер, как трудно нам, смертным девушкам, пришлось здесь, как мы осторожничали и какой осмотрительной должна быть она, пока гостит в Ферриленде. «Она говорила, чтобы я держалась ее», — вспоминает Хизер, — Наверное, заметила, недовольство на моем лице и хочет защитить Виви. Чтобы никуда не уходила одна, только в сопровождении одного из членов семьи. Я качаю головой, этого недостаточно. Послушай, народ умеет заколдовывать вещи, и они выглядят не тем, чем являются. Фейри могут помутить твой рассудок, очаровать тебя. Заставить делать такое, что ты в нормальном состоянии никогда не сделаешь. А еще у них есть такие яблоки, ферийские фрукты. Если попробуешь, то будешь думать только о том, чтобы откусить еще. Говорю прям как Ариана. Хизер смотрит на меня испуганными глазами и, похоже, не верит. Интересно, не зашла ли я слишком далеко? Пробую продолжить, но уже более спокойным тоном. Мы здесь в невыгодном положении. Народ не стареет. Он бессмертен и владеет магией, и не каждому из них нравятся люди. Поэтому будь начеку, не заключай никаких сделок, а еще постоянно носи с собой ягоды рябина и соль. — Хорошо, — говорит она. — Вижу, как в отдалении на лужайке конюхи ухаживают за двумя ездовыми жабами Мадука. — Вообще-то ты неплохо справилась с этим, — замечаю я. — У меня два вопроса. Что-то в ее голосе или манере держаться подсказывает, что ей сейчас гораздо труднее, чем я думала. Во-первых, что такое ягоды рябины? И во-вторых, если Феррилен такой, как ты говоришь, почему ты здесь живешь? Открываю рот, потом захлопываю его, наконец говорю, это мой дом. Так быть не должно, возражает она. Если Ви смогла уехать, то и ты можешь. Ты же сама сказала, что ни одна из них. Идем на кухню, предлагаю я, и поворачиваю к дому. На кухне взгляд Хизер притягивает котел, такой огромный, что мы вдвоем смогли бы в нем помыться. Она смотрит на ощипанные тушки куропаток, лежащие на разделочном столе рядом с тестом, раскатанным для пирога. Иду к стеклянным вазам с растениями и срываю несколько ягод рябины. Достаю толстую нитку, которой зашивают на фаршированных кур, кусок марли и завязываю ягоды в небольшой узелок. — Положи это к себе в карман или в лифчик, — советую я, Хизар, и постоянно носи с собой, пока ты здесь. — И это меня обезопасит? — спрашивает она. — Целее будешь, — отвечаю я, сшивая мешочек для соли. — А этим посыпай все, что ешь. Не забывай. — Спасибо. Она берет мою руку и быстро пожимает. — Мне все кажется, что это нереально. — Знаю, звучит нелепо. Я стою перед тобой... Чувствую запахи трав и крови от этих маленьких странных птичек. Если уколешь меня иглой, будет больно. Но мне до сих пор кажется, что все не настоящее. Хотя теперь понятны все глупые увертки и отговорки Виви, ее нежелание жить нормальной жизнью, как, например, когда она ходила в старшую школу, но все это означает, что мир перевернулся вверх дном. Когда я была там, на улице, в квартире Хизер, разница между нами казалась столь огромной, что я представить себе не могла, как Хизер ее преодолеет. «Что бы ты ни сказала, мне это не покажется нелепым», — говорю я ей. Она упивается ароматами местного воздуха на склоне дня, и в глазах ее светится интерес, вселяющий в меня надежду. В моей памяти живо неприятные воспоминания о девочке с карманами набитыми камнями, и сейчас я чувствую огромное облегчение от того, что Хизер смогла принять мир перевернувшись с ног на голову. Возвращаемся в гостиную. Виви улыбается нам. Джуд устроила тебе большую экскурсию? Я сделала ей. О береге. Говорю я, намекая на то, что это ее обязанность. Хорошо. Весело отзывается Виви, потому что одного укоризненного тона мало, чтобы смутить мою сестру, если все идет так, как ей хочется. Ариана говорит, что ты здесь не часто появляешься. — Похоже, ты серьезно поссорилась с нашим дорогим старым папочкой. — Ты знаешь, чего это ему стоило, — отвечаю я. — Оставайся на ужин. Ариана поднимается, бледная, как привидение, и смотрит на меня своими рубиновыми глазами. Мадук будет рад, и я тоже. — Не могу. — Говорю я, и в самом деле жалею, что нет возможности остаться. И так задержалась дольше, чем нужно. Но я со всеми вами увижусь на свадьбе. — Здесь все всегда сверхдраматично, — говорит Виви Хизер. — Эпично. Каждый ведет себя так, словно явился из баллады про убийство. Хизер смотрит на Виви с таким выражением, будто она тоже явилась из баллады. «О — О! Снова запуская руки в чемодан и доставая мятый сверток с черным бантом, произносит Виви, — Можешь передать это Кардену? — Мои поздравления ему с тем, что он как бы король. — Он верховный король Эльфхейма, — заявляет Ариана. — Возможно, вы и играли вместе, но ты не можешь отзываться о нем так, словно вы еще дети. Некоторое время я стою с глупым видом, не дотрагиваясь до свертка. Знаю, что Виви с Карденом дружили. В конце концов, это Виви рассказала Тарин про его хвост, видела, когда купалась с одной из сестер Кардена. Я просто забыла. — Джуд, — окликает меня Виви, — «Думаю, будет лучше, если отдашь сама», — говорю я, и с этими словами покидаю свой старый дом, пока не явился Мадук и мною не овладела ностальгия. Прохожу мимо тронного зала, где за одним из невысоких столиков сидит Кардан. Его голова наклонена к Никосии. Не вижу его лица, но могу рассмотреть ее. Никосия смеется и откидывает голову, демонстрирует длинную стройную шею. Она так и светится от радости... Его внимание как свет, в котором красота принцессы моря сверкает особенно ярко. Она любит его, осознаю я с неприятным чувством. Она его любит, и она изменила ему локом, и страдала от того, что боялась, он никогда больше не полюбит ее. Его пальцы скользят вниз по ее руке до внутренней стороны запястья, и мне живо вспоминается, каково это — чувствовать его руки на своем теле. От воспоминаний меня бросает в жар, и лицо мое заливается стыдливым румянцем. «Целуй, пока меня не затошнит», — говорил он, и теперь наверняка присытился моими поцелуями. Теперь его уж точно тошнит. Меня бесит то, что он с Некосией. Ненавижу, когда он к ней прикасается. Ненавижу свой план, но кроме себя винить мне некого. Я идиотка. Боль делает тебя сильнее. Говорил мне когда-то Мадок, заставляя снова и снова поднимать меч, привыкай к тяжести. Заставляю себя больше не смотреть. Вместо этого иду на встречу с Вулсибером, договариваюсь с ним, как доставить Балекена во дворец на аудиенцию к Кардену. Потом направляюсь ко двору теней и слушаю сплетни о придворных новости о том, что Мадок устраивает смотр своим войскам, будто готовится к войне, которой я надеюсь избежать. Посылаю двух шпионов в те нижние дворы, где особенно много, не присягнувших перевертышей. Посмотрим, что им удастся узнать. Беседую с бомбой о Гримсоне. Он изготовил для Никосии инкрустированную самоцветными брошь, при нажатии на которую на спине у владелицы появляются крылья, и она может летать. «Как думаешь, чего он хочет?» — спрашиваю я. «Славы, признание, заслуг» отвечает Бомба, возможно, ищет нового покровителя. Вероятно, не отказался бы и от поцелуя. Он заинтересовался Никосией из-за Орлок или ради нее самой. Это все, что мне хочется знать. Бомба пожимает плечами. Его интересует красота Никосии и могущество Орлок. Гримсон удалился в изгнание вместе с первым Алдеркингом. Мне думается, что когда в следующий раз он соберется присягать на верность, то будет совершенно уверен в монархе, которому присягнет. Или никогда больше не захочет присягать, — говорю я, и решаю нанести ему визит. Гримсон предпочел и жить, и работать в старой кузнице, которую предоставил в его распоряжение Кардон, хотя она заросла розовыми кустами и требовала ремонта. Подхожу и вижу тонкую струйку дыма, вьющуюся из дымохода. Стучу три раза и жду. Через несколько секунд он открывает дверь, обдавая меня таким жаром, что я невольно отступаю на шаг. — Я тебя знаю, — говорит он. — Королева веселья. Подтверждаю я, чтобы не было никаких недомолвок. Кузнец смеется и качает головой. — Я знавал твоего смертного отца. Как-то раз он изготовил для меня нож и проделал путь до Ферри чтобы узнать мое мнение. И что это было за мнение? Размышляю о том, не случилось ли это до переезда Джастина в Эльфхейм и до его встречи с моей матерью. Он обладал настоящим талантом. Я сказал ему, что если он попрактикуется 50 лет, то сможет выковать величайший клинок, когда-либо изготовленный смертными. Сказал, что если он посвятит практике сотню лет, то создаст один из прекраснейших мечей, изготовленных кем-либо. Ну, ни одно из этих предложений не удовлетворило его. Тогда я сказал, что передам ему один из своих секретов. Он овладеет столетней практикой за один единственный день, если только заключит со мной сделку. Если согласится расстаться кое с чем, что не хочет терять. И он согласился на сделку, спрашиваю я: Кажется, он в восторге. «Ах, тебе хочется знать!» «Заходи». Делаю вдох и захожу. Жар почти невыносимый, запахом металла пропитана вся кузница. В темном помещении виден только пылающий огонь. Моя рука тянется к спрятанному в рукаве ножу. К счастью, мы прошли мимо горно в жилую часть дома, Здесь беспорядок. Все завалено красивыми вещицами, самоцветами, драгоценностями, клинками и прочим в том же духе. Мне он предлагает маленький деревянный стул, сам садиться на низкую скамейку. У него дубленое морщинистое лицо, серебряные волосы стоят дыбом, будто он дергает за них во время работы. Сегодня Гримсон не в расшитом драгоценностями камзоли. На нем потертая кожаная блуза поверх серой, запачканной пеплом рубахи. В больших ушах с заостренными кончиками семь тяжелых золотых колец. — Что привело тебя в мою кузню? — спрашивает Гримсон. — Надеялась подыскать подарок для моей сестры. Она через несколько дней выходит замуж. — Значит, что-то особенное, — говорит он. — Я знаю, что вы легендарный кузнец, — продолжаю я. — Поэтому подумала, что вы, возможно, больше не продаете свои изделия. Какова бы ни была моя слава, я остаюсь торговцем, — говорит Гримсон, кладя ладонь на сердце. Похоже, он доволен лестью. Но правда в том, что я не продаю за монеты, а обмениваю. Можно догадаться, что меня ждет какая-то уловка. Смотрю на него, невинно хлопая ресницами. Что такого я могу предложить, чего у вас еще нет? Давай подумаем, — предлагает он. Расскажи мне о своей сестре. Это брак по любви? Должно быть, — отвечаю, обдумывая вопрос, — потому что никакой выгоды они не получают. Он поднимает брови. Ага, понимаю. А сестра похожа на тебя? Мы близняшки. Значит, синие камни. Вот ваш цвет, — делает вывод мастер. Может, ожерелье из слез, чтобы она никогда не плакала? Зубастая булавка, чтобы кусать надоедливого мужа? Нет, он принимается топтаться по комнате, потом поднимает кольцо. Вещица для воспитания ребенка. Взглянув мне в лицо, берет в руки пару серег. Одна в форме полумесяцев, другая — звезд. Ах, да, вот что тебе нужно. А что они делают? Гримсон смеется. Они красивые. Разве этого недостаточно? Я скептически смотрю на него. Вполне достаточно, учитывая, насколько они изящны но готова спорить, что это не все. Он радуется моей догадливости. Умница девочка. Они не только красивы, но и добавляют красоты. Делают женщину красивее, чем она есть, мучительно прекрасной. От такой муж не уйдет очень долго. Смотрит на меня с вызовом, думает, я слишком тщеславный, чтобы сделать сестре такой подарок. Как хорошо он знает эгоистичное человеческое сердце. Тарин будет прекрасной невестой, как же я? Ее близняшка соглашусь оказаться в тени, разве смогу вынести ее красоту? И все же можно ли придумать подарок лучше для смертной девушки, выходящей за прекрасного представителя воздушного народа? Что ты за них возьмешь, спрашиваю я? О, какой-нибудь пустяк, год твоей жизни. Блеск твоих волос, звук твоего смеха. Ну, мой смех не так приятен, как все остальное. Неприятен. «Но готов спорить, он редок. Как насчет моих слез? Сможешь сделать еще одно ожерелье?» Он смотрит на меня, словно оценивает, как часто я плачу. «Я возьму одну слезинку», — наконец говорит он, — «и ты примешь у меня предложение для верховного короля». «Какого рода предложение? Мне уже интересно. Общеизвестно, что королева подводного мира грозит суши.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 Лицо его сморщивается, он берет кусок ткани и полирует серьги. «Я должен восстановить репутацию, миледи, и не только мастера по безделушкам. Некогда короли и королева приходили ко мне как просители. Когда-то я выковывал короны и мечи, которые меняли мир. Это во власти верховного короля восстановить мою былую славу, а в моей власти укрепить его власть». «А что будет, если мир ему нравится таким, каков он есть?» — спрашиваю я, неизменным. Гримсон смеется. «Тогда я сделаю ему маленький стакан, который может останавливать время. Слезинку из уголка глаза он забирает у меня с помощью длинного сифона, потом я ухожу, унося с собой серьги для тарин и множество вопросов. Вернувшись в свои покои, цепляю серьги к ушам». Даже у зеркального отражения взгляд становится влажным и сияющим, губы кажутся краснее, кожа светится, словно я только что встала из ванны, пока не передумала, заворачиваю их в трепицу.